Глава 36. Взгляд на всё другими глазами. Рита и подумать не могла о том, что едва она вошла в подъезд дома, где жила Ольга, на телефоны Арсения полетело сообщение. Марго вошла в подъезд дома Ольги. Арсений, прочитав это, выругался сквозь зубы и неожиданно набрал Илью. Сам. И без долгих икивоков сообщил. «Это Арсений. Ты в курсе, что к Ольге пошла Марго?» Что? Зачем? Так, погоди, а ты откуда знаешь? А сам как думаешь? Человек мой там сидит. Не спрашивай зачем. Считай, что я тоже ревнивец. Сенья хохотнул и продолжил. Выбирай, поедешь за сына в школу, а потом на тренировку его отвезёшь, он знает куда. Или вернёшься и выведешь эту мадам из своего дома. Я бы советовал тебе ехать к сыну, так логичнее будет. Павлик давно о тебе спрашивает, а с этой Марго я и сам справлюсь. Тем более, мне кажется, я знаю, зачем она к Ольге заявилась. Как и не хотелось Илье это признавать, но по всему выходило, что Арсений прав. Да, я за Пашкой в школу. И, слушай, мы с Ольгой решили, что не надо всем знать, кто мы с ней друг к другу. Подумаешь, развелись. С кем не бывает. Понял, согласен. И Арсений положил трубку. так же внезапно оборвав разговор, как сам же его и начал. Илья посмотрел на телефон и скрипнул зубами. В груди кольнул ревностью и завистью, что ли. Да, пожалуй, ей самой. Вот как так-то, а? В свете открывшегося родства он боялся своей реакции на Ольгу, а оказывается, надо было бояться реакции на мужчину, который будет рядом с ней. И по всему выходило, что этим мужчиной вот как раз Арсений и будет. Павлик, увидев, кто его сегодня забирает из школы, рванул к нему, раскинув руки в стороны. «Папа!» Илья присел и подхватил сына, прижал к груди и тут же поставил. Целовать Павлика сейчас при всем его классе он не стал. Ну что за телячьи нежности между двумя мужчинами? Да он и раньше никогда не целовал мальчика. «Привет, сын. Как ты? Прости, что так долго меня не было». «Твою же мать, что же он Ольги не спросил, где он все это время был по официальной-то версии?» Выручил сам Пашка и Ангелина, которая подошла и стояла чуть в стороне. «Да, я понимаю. Работа есть работа. Нашел свою редкую деталь, за которой улетал в Германию?» — выдал сын. «А, вот, значит, как. Он, значит, улетал в Германию. Ясно, понятно». «Да, Паш, нашел. Значит, твоя командировка и дальний полет не были напрасными?» Это уже Геля включилась. Интересно, она тоже в курсе его командировки и полёта. Илья перевёл взгляд на Гелю и встретился с её внимательным и серьёзным взглядом. В курсе, значит. Не был. Спасибо, что выручила нас. Всё нормально. Ольга звонила и предупредила, да и Макс самый первый раз с Арсением Петровичем приезжал, представил, так сказать. Ясно. Илья усмехнулся. Пока он бухал, все продолжали жить дальше. Работать, делать свои дела, разделив еще и обязанности Ильи между собой. Мля, стыдно, как в детстве. Все показали себя, как взрослые люди. Один он вел себя, как обиженный подросток в пубертатный период. Девочку у него любимую отобрали, а его самого понять не захотели. Тьфу, гадство. Самому противно. Геле, спасибо. Правда, спасибо. Очень выручила. Проехали, как Марк говорит. Улыбнулась она. Павел говорил, что у него сегодня тренировка. Да, вот сейчас и поедем. И вдруг, поддавшись порыву, Илья произнёс: Геля, ты приходи к нам в гости. Вот вместе с Максимом приходите, а? Скажем, в субботу. Хорошо, спасибо. Девушка опять улыбнулась. Услышав о Максе, смутилась и покраснела. Улыбка и этот румянец Геле очень шли, превращая строгую учительницу в милую девушку. Увидев Гэлю такой, Илья понял Макса. Да, в такую девушку невозможно было не влюбиться. И да, Ольга была права. Гэля Максу больше подходит, чем эта его Рита. Ах, простите, Марго. Ну что, Паш, готов? Ты сегодня у нас за штурmana будешь. Дорогу будешь показывать, куда мне тебя вести на тренировку идёт? Да, идёт, буду, покажу. И сын Гордона направился к машине. Сын сказал название клуба. Илья, услышав это название, кивнул. Он знал, где находится этот клуб. Знал он и то, как туда доехать, но делал ведь что, следует указаниям сына. Пашка был горд тем, что отец ему доверяет. И вот, когда они стояли на очередном светофоре, Пашка спросил, до чего илья так ждал и сторошился одновременно. Папа, это правда, что вы с тётей Олей разводитесь? Да, Паш, правда, Илья кивнул. А кто тебе сказал? Она сама или Арсений? Нет. Никто мне не говорил. Я сам догадался. Что ж я маленький, что ли? Важно произнес Павлик. И как ж ты догадался? Ну, тебя нет, но вы с тётей Олей не созваниваетесь, как делали это обычно. Она ходит грустная и всегда держит телефон под рукой. Она ждала, а ты не звонил. Ну и она ведь тебе не звонила. Почему ты думаешь, что она именно мой звонок ждала? Она ведь хозяйка магазина. Ей по рабочим делам звонят. Нет, пап, я точно знаю, что она о тебя ждала. Я слышал, как она со своими подругами по телефону разговаривала. Они спрашивали, а она отвечала, что нет ещё не звонил. А ещё она у дяди Макса спрашивала о тебе. Серьёзно? И что спрашивала? Илья удивлённо смотрел на сына. Как он там, справится ли сам, где он кушает? Павлик изобразил манеру речи Ольги. Пап, ты там сам что ли эту деталь вытаскивал? Да, Паш, сам. Илья усмехнулся. Не думал, что так тяжело будет. Но я справился. «Да, дядя Арсений тоже говорил, что ты мега круто в машинах разбираешься, что он только тебе может доверить ремонт своей машины». Илья, услышав подобный комплимент, пусть и из уст своего сына, а не того, кто его сказал, чуть не пропустил поворот. «Вот тебе и восьмилетний ребенок, и вот тебе и Арсений. Вы с ней разлюбили друг друга, да?» Продолжил сын удивлять отца своей проницательностью. Нет, Паш, не разлюбили. Даже наоборот, еще роднее стали, но ты прав, жить мы вместе не можем больше. Но мы будем приезжать друг к другу в гости, и все праздники вместе праздновать, и даже можем вместе ездить отдыхать. А почему, если не разлюбили, то не можете вместе жить? Это все из-за дяди Арсения, да? Нет, сын, он здесь как раз вот совсем ни при чем. Я тебе больше скажу. Если тётя Оле выйдет за него замуж, то я не буду против. Сказала и само удивился. Как смог это произнести? Как, говоря это? Он не врезался никуда и ни в кого. Ведь сам же выходит готов отдать Ольгу тому, кого ненавидел и к кому ревновал до красных чёртиков перед глазами. Правда? Почему ты радостно уточнил, сын? Да, супер. А почему ты так радуешься? Заинтересованно глянул в зеркало заднего вида на сына. «Дядя Арсений тебе нравится, что ли?» «Да, он мега крутой!» Повторил Пашка очередной раз это новое в его лексиконе словечко. «Видел бы ты, как он с нашим тренером бои проводит! Они потом медленно это все разбирают и объясняют. А как он один сразу с четырьмя плохими дядьками дрался? Ух, вот бы и мне так же!» «А где он с ними дрался? На вас напали бандиты, что ли?» Илья сразу подобрался. «Да на тренировке же, пап! Но они же понарошку плохие были!» Это называется спарринг-бой, — рассмеялся сын. А еще он добрый, и тетя Оля постоянно смешил, пока тебя не было, а ты не звонил. И много смешного из их школы рассказывал. Он часто бывает у вас? Так каждый же день. Но уходит до того, как я спать ложусь. Тетя Оля в щечку поцелует и уходит. Я видел. Потом, когда из подъезда выйдет, обязательно еще на наши окна смотрит, прежде чем в машину сядет. Я это тоже видел. Тихонько из-за шторки и без света смотрел. «Разведчик ты мой!» — Илья рассмеялся. «Только, пап, я все равно не понял, почему, если вы с тетей Олей еще роднее стали, вы все равно разводитесь». «Ох, сын, жизнь такая штука, что иногда диву даешься. Какие она сюрпризы для тебя может подготовить? Мы с тобой еще обязательно поговорим на эту тему, веришь?» Илья глянул в зеркало заднего вида на сына. «Верю». Пашка серьезно кивнул. «Вот и правильно. Ну что, приехали?» Ты хорошо справился с ролью штурмана. Ой, а форма. Спохватился ребёнок, и Илья уже обматерил себя последними словами, что не догадался спросить об этом и сам, но тут к их машине подошёл парень спортивного телосложения и протянул сумку, сказав: "Арсений Петрович просил передать, это форма Павла". "Спасибо", Илья ответил автоматически. Парень отдал сумку, вернулся к своей машине и уехал. Выходит, что вот этот Арсений может, помните, обо всём и держать всё под контролем. А он, Илья, нет. Плохо. Очень плохо. Надо завязывать с бухлом. Тоже что ли начать ходить на тренировки? Макс давно зовёт грушу попинать. Точно, пора идти в спортивный зал. Ну веди ж, Торман, куда тут дальше-то? произнёс Илья, помогая выбраться сыну из детского кресла. Паша, а как ты в машине Арсения ездил? Без кресла? Почему без кресла? В кресле? У дяди Арсения такое же в машине стоит. Он его специально для меня купил. Ясно. Ну пошли, покажешь мне, как тут у вас всё устроено. Пашка рюкзак со своей формой нёс сам, сказав: "Это моё, значит, и нести мне. Я же мужчина". Сын гордо шагал, а Илья обдумывал всё то, что услышала от сына об этом Арсении. По всему выходит, что нормальный он мужик. Вот и Макс ведь то же самое о нём говорил. А уж он-то точно не должен пылать к этому Арсению любовью. И не важно, что он сам хотел развестись со своей Риткой. Рогата она ему еще, будучи его женой, наставила. И как раз вот с Арсением же и наставила. Эх, надо, пожалуй, с этим Арсением нормально по-мужски встретиться и поговорить. В конце концов, надо же знать того, с кем теперь Ольга жить будет. Кстати, как там они все? Какого ляда эта Марго к Ольге вообще притащилась? Илья уже полез за телефоном? Но тут им на встречу вышел ещё один мужчина определённого возраста в кимоно. "Здравствуйте, тренер", Пашка поздоровался первым. "Здравствуй, Павел. Беги, переодевайся, скоро тренировка уже начнётся. А вы у нас? Илья, я отец Пашки", представился Илья. "Понятно". И Илью смерили с головы до ног внимательным взглядом. "А твой папа вон в зале посидит", закончил тренер. Пашка убежал, а Илье ничего не оставалось, как пройти в зал. И уже там вытащить телефон из кармана